К счастью, больше неприятных сюрпризов не произошло. Бензовоз завелся сразу, и спустя минуту, оседлавший цистерну особ, уже трясся на усыпанной желтой пылью дороге. Далеко позади негромко хлопнул взрыв, сообщая о том, что бандитская погоня сорвала растяжку. На этом преследование завершилось. «Не на чем им нас преследовать», — уверенно сообщил Раз в ответ на вопрос лихо крутящего баранку Водянова разглядывая разложенную на коленях карту. Весь транспорт, они велик ты буку сто процентов. У городских две тысячи человек, а мы, когда через Ухту шли, она почти что пустая была. Сразу видно, что все ушли общаковских долбить. По-любому, полдня туда-сюда грузовики гоняли, чтобы успеть перевезти всех. Значит, сразу после выброса они все это дело замутили. Хотели, чтобы все неожиданно получилось. И про зомбаков они тоже думали. Просто никто не знал, что у темного властелина целый батальон поблизости окажется. Бандюки надеялись по-быстрому все закончить. Он обернулся и посмотрел на медведя, сидящего на спальном месте камазовской кабины. «Может, заедем в Нижний Одесс?» – предложил он. «Туда дорога есть. Правда, не знаю, насколько она чистая. Давайте попробуем». Водяной же за рулем, значит, не обязательно прямо по трассе ехать. Подъедем поближе и осторожно посмотрим, что там происходит. Хорошая идея, — немедленно восхитился медведь. Почему бы и нет? Всего лишь пара тысяч городских пытаются захватить набитый зверем и аномалиями нефтепромысел, и судя по тому, что они все еще не вернулись, а Пчаковских там уже примерно столько же. Скоро туда заявятся зомби. В общем, там будет на что поглазеть. Заодно можно нефти нацедить, все-таки на бензовозе гоняем. Подъедем к ближайшей емкости и так и скажем, мол, вы на нас внимания не обращайте, мы ненадолго, только цистерну зальем и сразу домой. «Понятно», — сконфузился раз, — «а может, мимо проедем?» «Там можно проехать мимо. Дорога старая, еще до катаклизма прокладывалась, сейчас заросла сильно». Ею не пользуется почти, она в рытвинах вся, студень везде. И токсичное облако над ней ходит, метров десять по высоте до него. Но оно часто спускается к поверхности. Ну, можно попробовать, я слышал, кто-то пару раз проезжал успешно. Там место есть удобное, буг в бинокль видно. Угробишь машину, потащишь передатчик на себе, предупредил его медведь. От и до самой базы. Станешь большим и сильным. «Как вы?» – кратчево уточнил Раз, обмениваясь с Водяным веселыми улыбками. «Гораздо сильнее», – ответил здоровяк, разглядывая застрявшую в бронепластине АМКИ бандитскую пулю. «И Водяной заодно вместе с тобой подкачается, чтобы не думал, что я его довольную физиономию в зеркало заднего вида не замечаю». Раз с Водяным мгновенно стали серьезными и занялись неотложными делами. Молодой сталкер принялся изучать карту, Влад сосредоточенно объезжал ямки, и медведь, уложив на колени печенек, направил взгляд в окно, рассматривая покрытую желтушной сыпью местность. Полчаса езды прошли спокойно, не считая полдюжины остановок, которые пришлось делать, чтобы переждать переползающие через дорогу газовые аномалии. Раз заявил, что в последнее время их количество в зеленой зоне сильно увеличилось, Я велел водяному свернуть на поросшей травой и мелким кустарником проселок. Вскоре от дороги осталась одна видимость, и бензовоз пошел куда глаза водяного глядят. И еще через полчаса сильный порыв ветра вместе с огромным облаком желтого пуха принес далекий грохот оружейно-пулеметной стрельбы. По звуки боя быстро приближались отчетливо разделяясь на стрекконю очередей и хлопки выстрелов и по правую сторону дороги сквозь чахлую листву верхушек невысоких деревьев неярко засверкали далекие редкие вспышки. «Вот он, Нижний Одис. Раз расткнул биноклем в окно. «Влад, останавливайся! Отсюда до окраины меньше трех километров можно понаблюдать!» «В этом месте растительность самая редкая!» Медведь покинул кабину, уступая спальное место Айболиту. Влез на цистерну и достал бинокль. За разрушенный нефтепромысел шло настоящее сражение, более напоминающее совокупность борьбы за выживание с яростным геноцидом. Руины зданий, развалины технических сооружений, остовы давно разбитой техники и прочих когда-то действовавших там устройств ныне превратились в позиции противобурствующих сторон. Вовсюду густо вспыхивали розчерки трассирующих пуль и вспышки взрывов. Пожара видно, не было, но в небо тянулось несколько тонких струй чадящего дыма. Позиции противоборствующих сторон смешались. Часть нефтепромысла занимали одни, часть другие. Везде носились огромные стаи от безумевшего от бешенства и ненависти мутировавшего зверя, бросающегося на всех без разбора. В воздухе среди серых потеков порохового дыма безумной каруселью кружилась десятка-полтора птичьих стай, то пикируя на невидимую отсюда жертву, то вновь взмывая в небо, и незримая аномалия, зависшая где-то посреди потонувшего в потоках свинца нефтепромысла, притягивала к себе летящие реактивные гранаты, пожирая их вместе с инверсионным следом двигателей. И на весь этот бурлящий неистовой жаждой крови котел вела наступление третья сторона. Несколько крупных отрядов зомби широким полукольцом сближались с охваченным побоищем поселком. Молчаливые фигуры двигались монотонно-синхронным бегом, будто являлись множественной проекцией одного и того же человека, и на ходу вели огонь короткими очередями, явно не желая тратить патроны попусту.